Это казадой. Нет! Это моноплан! И распространившийся из процветающего севера по всем регионам страны. Этот истребитель был двухместного типа. Немного больше по размеру, чем его компактные одноместные аналоги. Его отличной чертой является особая форма. Большое крыло и остроконечный фюзеляж. Общий силуэт был похож на птицу, имя которой он получил. Обшивка его корпуса была тонкой, но этот самолет использовался в основном для разведки и наблюдения из-за его выдающейся скорости. На чьей... На чьей он стороне? Ни Эйден, ни солдаты на мгновение назад, намеревавшиеся его пристрелить, не могли даже шевельнуться. Чьим сторонником был этот казадой? На торчащем из самолета стальном тросе низко свисала чья-то фигура. Эта фигура подняла руку, чтобы схватить брошенный боевой топор и, крутанув его несколько раз, вонзила в землю. У Эйдона от таких агробатических пируэтов перехватило дыхание. Неизвестный медленно поднял голову, и в окружающей тьме было видно лишь ее лицо. Она была как белая роза, цветущая во мраке ночи. Даже с его слегка подбитым взглядом он мог сказать, насколько ошеломляющей она была. Ее голубые глаза напомнили ему о дальних южных морях. Алые губы, восход луны в пустыне. Ее черты лица могли заставить биться сердце чаще. Обычно. Но сегодня Эйден не чувствовал ничего, кроме страха. Ее золотистые волосы ярко сияли даже в отсутствии света, из-за чего витая в них бордовая ленточка выделялась еще сильнее. С какой стороны на нее не глянь, она была прекрасной женщиной, словно кукла. Ее голос звучал громко. «Здесь и есть мистер Эйденфилд?» Разговаривая так элегантно, со столь достойным видом, она могла быть... Либо ангелом, либо вестником смерти. Повергая людей в недоумение, и это было неудивительно. Появление женщин такого калибра на поле боя можно списать только на галлюцинацию. Эйден на некоторое время расслабился смены приоритетов своих палачей и вскоре был вновь поражен страхом. Чего? Почему эта женщина его искала? Глажимый размышлениями на этот вопрос, Эйден не смог ничего придумать, кроме как невнятно ответить непонятному существу. «Это я. Это мое имя». Быть может, этот ответ был его ошибкой. Быть может, он приведет его к еще худшему развитию событий. Но в его голове мелькали лица его родных и близких. «Помоги мне». Маги, хрипло взмолил он. Когда безразличный взгляд женщины остановился на нем, до сих пор валяющимся на земле, она любезно склонила голову. Рада с вами познакомиться. Я следую туда, куда пожелает мой клиент. Служба автоматических кукол Вайолет Эвергарден. К тому моменту, когда солдаты очухались и схватили за свое оружие. Она уже была наготове. Ее топор размером превышал среднего человека, но она легко подняла его двумя руками, словно ее оружие ничего не весило. Мужчины вздрогнули, будто перед ними был разъяренный зверь. Да что не так с этой бабой? А к черту, просто прибьем ее! Убьем ее! Сдохни! Сдохни! Выстрелы винтовок эхом разнеслись вместе с криками. Но женщина осталась невредимой, занося топор, который не получил ни единой царапины. А вот и я, майор. Прошептав несколько слов, женщина перепрыгнула через Эйдена, сокращая расстояние между мужчинами. Хотя она казалась маленькой и хрупкой, каждый ее шаг звучал громко. Поскольку Эйден находился в таком неловком положении, ему было сложно повернуть голову и смотреть на эту битву. Но его стремление некоторым образом оправдалось, и краем глаза он смог наблюдать за ней. Казалось, что женщина поглощена танцем. Но ее вращения сопровождались взмахами топора. Это была очень странная манера боя. Она защитилась от атак, плоскостью топора, используя его как щит а следом схватила окопавшуюся в земле рукоять и, вращаясь на каблуках, подняла ее. Мужчины вскоре и перестали успевать защищаться, от вероломных нападок хрупкого тела издались, закричав во всю глотку. Несмотря на хрупкое телосложение, ее легкие движения привели к неожиданному результату. Ее навыки не шли ни в какое сравнение со среднестатистическими боевыми искусствами. Эйден никогда подобного не встречал. Оружие противника было разбито кончиком рукояди топора, словно это были детские игрушки из пластика. Ей хватило лишь положить ладони на их плечи, чтобы у взрослых мужчин подогнулись колени. «Да она... МОНСТР!» Крикнул один из них и убежал без оглядки. Девушка настолько сконцентрировалась на атаке, что была похожа на машину. Сразу становилось понятно, что она... Настолько привыкла к сражениям, что слово «привыкла» было недостаточно. «Проклятая баба, умри! Сдохни!» Девушка продолжала обмениваться стремительными ударами с мужчинами, которые слепо стреляли во тьму, но не прекращая размахивать топором и постепенно сближаясь с ними уклоняясь от выстрелов. Моментально один из них потянул к спрятанному в кармане ружью и... Протянул руку к ее животу. Она широко замахнула своей стройной ножкой и легнула его в лицо. Ни одно из ее движений не пропало даром. Каждый удар достигал своей цели. Разница в силе была подавляющей. Видно, что даже будь против нее большое количество солдат, ситуация не изменилась бы. Было похоже, что девушка с топором была непоколебима. Почему она не пользуется режущей частью? Эйден озадаченно размышлял. С таким прочным топором и своей ненормальной силой она бы с легкостью покончила с битвой. Но она не сделала это. Она орудовала топором, как дубинкой. И не нанесла ни одного смертельного ранения. Битва оказалась недолгой. Избив всех, кроме Эйдена, девушка повернулась к нему, Присела на корточке и, глядя в лицо, произнесла «Прошу прощения за ожидание». Эйден вспомнил, что как-то в детстве слышал имя Вайолет Эвергарден, и в его воспоминаниях всплыло то лицо. Ее лицо производило впечатление красоты зрелой женщины, но с фигурой юной девы. «Разве она не одного возраста со мной?» мастера? Вайли глубоко вздохнула и приняла положение поудобнее, чтобы осмотреть тело Эйдена. «Спасибо, ты спасла меня. А откуда ты меня знаешь?» Когда Эйден заговорил, у него изо рта сбежала струйка крови. Вайли достала из своей сумки перевязочный бинт и стала перевязывать его раны. «Мастер позвал меня». Вы связались со службой автоматизированных кукол после того, как увидели рекламу, не так ли? Плата была уже получена. После этих слов Эйден стал копошиться в своей памяти, не обращая внимания на туманность в голове от потери крови. Задумавшись, он вспомнил, что видел какую-то брошюрку в баре в городе, близ их текущего местоположения. На доске объявлений было множество разнообразных рекламок, брошюрок и листовок с сообщениями и записями, среди которых он выбрал одну. Так это не шутка, то служба автоматизированных кугол поспешит куда угодно в любое время. Он ухмыльнулся, вспомнив рекламный слоган. Именно после этого по этой рекламке он обратился после очередной попойки в качестве наказания за проигрыш в карты. И да, стоило это ему абсурдной суммы. После этого вопроса молодой человек в разговоре по телефону Хейден ответил, не раздумывая. «Хочу красивенькую куколку, способную прийти на помощь на поле боя. А, обязательно женщину, будьте так добры. Доставка кукол в опасные районы особенно дорого обойдется». А есть способы сделать это дешевле? Есть относительно дешевое предложение. Вы сможете арендовать куклу на минимальный срок, сутки. Хорошо, беру, эм, мой аккаунт. Позже он не вспомнил, что нужно отменить заказ, так как был в усмерть пьяный. Да и никто из его идиотов-собутыльников не напомнил ему о произошедшем на следующий день после похмелья. Подумав только, что она действительно придет. Девушка посреди боевой зоны, прямо как я ей заказывал. Фигура Вайлет отражалась в его глазах. Отражалась ничем иным, как ангельским силуэтом. Как ты узнала, где я нахожусь? Секрет фирмы. Я не могу разглашать подобную информацию. Сказала, как отрезала. Ему оставалось только молчать. А пока что давайте просто сбежим отсюда. Вам больно? Пожалуйста, потерпите. Нет, не больно, просто спина горит. У меня, видать, дела скверные, верно? После вопроса от Эйдена, Вайлит проглотила все несказанные слова. Мгновение, другое помолчав, она поместила топор в чехол и протянула руку к Эйдену. «Какое-то время мне придется обращаться с вами, как с поклажей. Пожалуйста, потерпите!» Она подняла его на свои неожиданно сильные руки, несмотря на предыдущее заявление. Больше походило, что она обращается с ним, как с принцессой. Смутиться, как оказалось, можно даже в такой обстановке. Эйден почувствовал, как смеется сквозь слезы. С этого момента двигаться Вайлет начала быстро. Она побежала через лес не обращая внимания на добавившийся вес взрослого человека. Эйден беспокоился о том, как долго она сможет сражаться со врагами, если те встанут у них на пути, но оказалось зря. Видимо, Вайлет получала от кого-то четкие инструкции. Из больших сережек в ее ушах иногда раздавался голос, на который она негромко отвечала. Очень быстро эта парочка нашла заброшенный дом и использовали его в качестве временного убежища. Это место... Действительно безопасно, мы не можем вечно прятаться. Эйден задумался. Немного поняв свое текущее состояние, он пришел к мысли, что долго не протянет. Вайолет оказала ему первую помощь, но кровотечение не остановилось. Пожалуйста, спрячься здесь на какое-то время. Дом внутри был услан слоем пыли и паутины. Положив Эйден на пол, Вайлет, пока пошилась в сумке и достала оттуда одеяло. «Там, похоже, много всякого, да? В сумке». От вопроса Эйдена уголки губ Вайлетт слегка приподнялись. Растелив одеяло, она положила его в центр Эйдена и спеленала. «Мне душно. Скоро будет холодно. Правда?» Скорее всего, мне так говорили. Это были слова того, кто видел бесчисленное множество людских смертей. Эйден почувствовал еще больше интерес к ее персоне. Какая у нее история? Как она стала такой сильной? В голове было еще множество подобных вопросов, но сошедший Иисус вопрос был совершенно другим. Не могла бы ты написать за меня письмо? Выражение лица или после слов Эйдена немножечко ужесточилось. Или может твой те... телекоммуникационный аппарат добьет... добьет до моей страны? Нет, к сожалению. Тогда, пожалуйста, напиши для меня пару писем. Ты же тут, потому что я нанял тебя, да? Пожалуйста, запиши их. В конце концов, мне кажется, что я скоро умру, так что я хочу написать пару писем. По мере разговора в его горле пересохло, и он разошелся кашлем. Понаблюдав за сплевывающим кровь Эйденом, Вайолет кивнула. Я поняла, господин. Ее лицо больше не выражало сомнений. Она взяла из сумки бумагу, как ему показалось, с хорошего качества и, разместив на ногах, сказал Эйдену зачитывать текст будущего письма. «Для начала... Потеря с отцом, я полагаю...» Он говорил о том, с какой любовью они его воспитали, как учили бейсболу, и, конечно же, как они беспокоились по поводу того, что с фронта много писем не послать, и о том, как его последнее письмо превратилось в волю, а затем он передал свою благодарность и извинения или с точностью уловила его чувства. Даже несмотря на высокую скорость письма, всякий раз, когда его слова слетали с его уст, она уточняла некоторые моменты, в которых можно использовать более подходящие термины. Эйден не писал часто, поскольку плохо формулировал свои мысли. Но с ней было все иначе. Слова пополняли бумагу одно за другим, и все, что он хотел сказать, было записано в полной мере. Мама... Хоть я и говорил тебе, что стану бейсболистом и получу деньги, смогу починить наш дом. <coughs> Прости, папа. Папа, я хотел, чтобы ты увидел как можно больше моих матчей. Я был бы очень счастлив. Когда ты сказал, что любишь смотреть на то, как, как я бью по мячу, вообще-то я в бейсбол начал играть лишь потому, что <coughs> хотел, ты бы меня еще раз похвалил. Наверное, если бы было еще что-то, за что ты мог похвалить, то подошло бы и это. Мне повезло родиться твоим сыном. Интересно, почему я все время был <кiffe> таким <кiffe> счастливым? Пусть и пережил много трудностей, но не думал, что вот так вот умру. Несмотря на то, что его родители не учили его убивать. Не думал, что вообще так произойдет. Я думал, как нормальный... <свят> нормальный человек. Найду свою любовь, женюсь, заведу детей. Я... Я... <свят> Я думал, что смогу позаботиться о тебе. Не думал, что меня скоро застрелят непонятно за что. И умру на неизвестной чужбине так далеко... От тебя прости пожалуйста мне тоже грустно но вы двое я обязан был вернуться живым и здоровым <coughs> пока я единственный твой сын я должен был вернуться но <coughs> не смогу прости прости меня <coughs> он досадовал, что не сможешь снова увидеть своих родителей И чувствовал вину за то, что слезы периодически сбивали его слова. Если <coughs> если вы переродитесь и станете парой, я найду вас. А потом хочу, чтобы вы вновь меня родили. Пожалуйста. Я не хотел, чтобы все закончилось <coughs> <coughs> вот так. Я хотел побыть счастливым. Я должен был показать свою радость вам двоим. Это правда, так что? Пожалуйста, папа и мама, вы тоже помолитесь. <свят> Снова сделайте меня своим сыном. Пожалуйста. Вайолет записывала каждое слово. Я могла бы описать более точно, но мне кажется, будет лучше сохранить манеру речи господина. Серьезно. <свят> Все хорошо. Даже без красивых оборотов. Да, я считаю, так будет даже лучше. Когда ты так говоришь, я чувствую, что когда ты так говоришь, я чувствую, что. <кười> <кười> усмехнулся он, откашлявшись новой порцией крови. Вайрет вытерла его губы, успевшим пропитаться кровью платком. Есть ли еще люди, которым вы бы хотели написать письмо? Вопрос был задан с намеком на срочность. Но Эйден молчал. В глазах у него помутнело, и слезы больше не лились. Голос Вайрит раздавался словно издалека. Если она торопится, то, наверное, совсем уже скверно выглядит. Он уже умирает. На ум пришла улыбка скромной девушки с заплетенными волосами. Для... Марии... Когда он прошептал ее имя, любовь охватила его с головой. Мисс Мария, верно? Она из вашего города? Да. Если ты доставишь его вместе с письмами родителей, то сможешь узнать, где она. Это моя подруга детства. Мы были вместе, еще, когда совсем были маленькими. Она была мне как младшая сестра. Но после того, как она призналась, я понял, что... Она мне тоже нравится. Но я попал сюда, не сделав с ней ничего, что должны делать влюбленные. Как-то неудобно встречаться с другом детства. Мы должны были хотя бы поцеловаться, что ли? Я был бы счастлив, честно. Никогда не делал этого. Я передам эти ваши чувства в письме, господин. Поэтому еще чуть-чуть, пожалуйста. «Постарайтесь!» Словно загадывая желание, Вайолетт крепко сжала руку Эйдена. От невозможности почувствовать ее тепло, или хотя бы прикосновения, он снова начал плакать. Да. Собрав свои расплывшиеся мысли в кучу, Эйден начал говорить. «Мария, как ты?» «Причина, по которой я начал писать письмо с такого вопроса в том, Что я не хочу, чтобы ты почувствовала мою смерть. Интересно, скучаешь ли ты, пока меня рядом нет? Будет очень печально, если выяснится, что ты плачешь каждый день. Но я помню твое заплаканное личико еще с детства. Это было очень мило, так что... Ты не должна плакать перед парнями. Воспоминания об их совместном детстве всплывали одно за другим. Интересно, помнишь ли ты, как призналась мне? Ты мне сказала не вспоминать этот момент, но знаешь, я был так счастлив в тот момент. И то, как ты улыбнулась мне, как на твоих щеках вспыхнул румянец, я был действительно... Сейчас. Ее образ, еще когда она была совсем ребенком, то время, когда она начала потихоньку отращивать волосы, девушка, которую Эйден любил так сильно с самого еще раннего детства, была вычерчена в глубинах его души. Наверное, это была кульминация моей жизни. Честно, я больше ничего не могу вспомнить. Гораздо ярче, чем когда я держал кубок бейсбольного турнира. Или похвалу отца, <coughs> что делало меня еще более счастливым. Мария, моя... моя Мария. Сказала, что ты влюблена в меня. Когда впервые услышал слова любви не от своих родителей, произнесенных без какого-либо колебания. Сказать по правде, я раньше <coughs> видел в тебе только младшую сестренку, но ты была так очаровательна, так что я вскоре влюбился в тебя. <coughs> Теперь ты будешь еще великолепнее, да? А, завидую я тем парням, что могут это видеть. Если бы я только мог, я бы Очень хотела, чтобы ты вышла за меня. Мы бы вместе жили в небольшом домике. В этом маленьком городке. Я с тобой. Я... Я любил тебя. Люблю до сих пор и буду любить. Мария. Мария. Ах... Моя милая подружка, если бы ты была прямо сейчас здесь, Мария, я умираю. Его слух уловил громкий вздох Вайлет. Мария, я хочу вернуться к тебе. А, моя голова, мысли расплываются. Я хочу вернуться к тебе. Он больше не мог держать глаза открытыми, но он почувствовал, что если закроет глаза, то слова перестанут идти. Мария, да, жди, даже если это всего лишь душа. Все, все в порядке, если я не всего лишь. Просто подожди, просто. Не забывай, не забудь первого мужчину, которому ты призналась. Я тоже. Я тоже не забуду. Даже если перед вратами рая, я не забуду тебя, и ты, Мария, не забывай меня. Айелит, все это записано? Да. Плохо. Мои глаза не открываются. Вайолет, я доверяю мои <coughs> письма. Тебе. Сп... Спасибо, что спасла. И за то, что пришла. Я не один. Я здесь. Я прямо тут. С вами. Пожалуйста. Пожалуйста, прикоснись ко мне. Я держу тебя за руку. Ах, как же холодно. Это правда. Стало холодно. Правда. Мне правда холодно. Я немножко поглажу вашу руку. Все в порядке. Холодно будет недолго. Скоро вы окажетесь в теплом месте. Мне... Мне одиноко. Это нормально, господин. Все в порядке. В голосе Вайлет промелькнула больная нотка. Айден постепенно потерял связь с реальностью. Где это место? Почему голова была так неясна в этот момент? «Эй, мне страшно. Мама, почему? Почему я ничего не вижу? Меня это пугает. Ма... Мама, мне страшно, страшно, мне страшно. Все хорошо. Рядом кто-то любезно заверил его, и Эйдон успокоился, даже слегка улыбнувшись. В конце концов, слова, которые он так давно хотел сказать, слетели с его уст. «Мария, поцелуй меня. Я так хотел тебя поцеловать, но это... это было так смущающе. Поэтому не предлагал. Я думал, ты не согласишься». Вскоре после этого он почувствовал прикосновение чьих-то губ. «Ах! В конце концов я смог поцеловать Любимую девушку Спасибо тебе, Мария Спасибо Давай встретимся Еще раз Спокойной ночи, господин Прозвучал эхом чей-то голос издалека Он не знал, кем был этот кто-то Но Эйден произнес едва слышимым шепотом на выдохе. Спасибо. Вайрит обняла письмо молодого человека, который, который плакал перед ней и умер на ее глазах. Твердо встав на ноги, она обратилась к коммуникационному устройству. Пожалуйста, сообщите о местонахождении посадки транспортной единицы. И еще, может это мой эгоизм, но Я оплачу транспортные расходы, поэтому, пожалуйста, разрешите мне взять с собой один труп. На ее лице не было ни слезинки. Но даже если вы так говорите, что-то недостаток, с этим ничего не поделать, я понимаю. Я все время совершаю такие поступки, поэтому да, пожалуйста. Большое вам спасибо. Она говорила без лишних эмоций, словно находилась в офисе. Когда она снова взяла тело эйдана Филда на руки, она держала его гораздо легче прошлого раза, совершенно не заботясь о пятнах крови, которые оставляли следы на белой ткани. «Господин, я отведу вас домой», — сказала она мальчику с легкой улыбкой на лице и закрытыми глазами. «Я обязательно...» Отведу тебя домой. На ее безэмоциональном лице лишь слегка дрожали алые губы. Поэтому тебе больше не будет одиноко. Обняв юношу, она молча покинула дом. Из леса до сих пор раздавались звуки выстрелов и крики. Но они не заставили Вайолет повернуться назад. У секретарской конторы и почтовой компании были довольно близкие отношения. Письма секретарей обычно доставлялись почтальонами, но конкретно это было доставлено с фронта в дальних землях и доставлено лично автоматизированной куклой. Красивая аграрная провинция, окруженная полями золотистого риса, Она мысленно согласилась с красотой места, куда плачущий молодой человек так хотел вернуться. Даже такому постороннему, как Вайлет, выглядывающий из окна, махал каждый встречный прохожей. В такую теплую землю она принесла такую печальную весть. Местом моего назначения был дом Эйдена Филда. Вайлет сообщила все пожилой паре, открывшей дверь и передала им письма который он ей завещал. Затем она продолжила повествовать их о его последних моментах, не утаивая ни единой детали. Мария, иллюзию, которую он видел на пороге своей смерти, тоже была там. Она выслушала ее историю, лия слезы, но не произнося ни слова. Казалось, они пытались запечатлеть образ мальчика в своих сердцах навеки, чтобы никогда его не забыть. Внутри девушки с красным лицом что-то сломалось, когда она взяла письмо юноши в руки. «Почему? Почему он должен был умереть?» Спросила она Вайолет. Последняя хранила молчание, не ответив ни на один из вопросов. Несмотря на то, что обычно она была невыразительной и всегда откровенно озвучивала все свои мысли, она была в недоумении слов Обнявшая ее зареванная женщина. Спасибо вам! Эти слова она никак не ожидала услышать. Мы никогда не забудем вашей доброты! Словно не привыкшая к объятиям, она напряглась и странно задергалась. Спасибо, что привели нашего сына домой. От такого тепла в ее глазах отразилось непонимание. «Спасибо!» Она уставилась на плачущую, но не прекращающую сыпать благодарностями женщину, мать Эйдена. Вайолет было как-то невыносимо, на что она слабо ответила. «Нет, я же...» Море слез аккуратно выслали голубые глаза, смотревшие на него. «Нет!» Море превратилось в одну светлую капельку и скользнуло по белой щеке. Мне жаль, что я не смогла защитить его. Это были не слова автоматизированной куклы Вайолет и Варгард, но слова маленькой девочки. Простите, что я позволила ему умереть. Никто не обвинял ее, и даже Мария сквозь хлеб, произносявшая почему, не считала ее виноватой. Каждый присутствующий просто обнимал друг друга и делился своим горем. Простите. Вайолет продолжал извиняться хриплым голосом. Простите, что позволила ему умереть. Спасибо. Никто ни в чем тебя не винит, Вайолет Эваргарден.